Глава 19. Ещё одна старая знакомая. Лицо на монете действительно очень напоминало Тору. Не идеально, конечно, но оно и понятно. Речь идёт не о фотографии, даже не о портрете, а о монете, точность чеканки, которая оставляет желать лучшего. Тем не менее, отрицать сходство было бы глупо. Да еще и ее имя Тора есть и в том варианте, и в другом. Это точно не может быть простым совпадением. Я повернулся к волшебнице. Тора? Тора отвернулась, глядя куда-то в угол. Огоньки свечей плясали в ее увлажнившихся глазах. «Мы можем не говорить об этом?» Трипло спросила она. Я покачал головой. «Конечно же нет». Тора глубоко вздохнула и выдохнула. «Жаль». После этого слова я напрягся. По закону жанра волшебница должна именно сейчас атаковать нас, узнавших её сокровенную тайну, которую она так пыталась уберечь. Но, к счастью для нас, подобное происходит только в книгах и фильмах, а никак не в реальности, поэтому никакой атаки не последовало. По крайней мере, от Торы. Она последовала откуда-то снаружи. Сначала раскатисто вострубил звонкий охотничий рог, Но тут же замолк, словно его вырвали из рук часового, затем раздались крики, а потом взрыв. Плотный и мощный, словно сам воздух внезапно лопнул в какой-то точке пространства, что-то из себя выпуская. Я уже слышал такой звук совсем недавно. С таким звуком открывается быстрый, хаотичный, плохо наведённый в случайную точку портал, не считая с тем, что будет находиться по ту его сторону и что с этим чем-то станет. В прошлый раз из такого портала вышли солдаты Императора, и, судя по тревожным крикам, в этот раз происходит всё то же самое. Потом договорил, бросил я Тори, выскакивая из палатки и на ходу обрастая бронёй. Чёрт, неужели солдаты Императора такие бесстрашные, что, потерпев неудачу в бою, они буквально через сутки готовы предпринять новую попытку? Они же наверняка узнали, что у нашей армии свежее подкрепление из очередного города, что нас теперь больше, но всё равно решились на новое нападение? Или они планировали, что после удачно отражённой атаки мы расслабимся и потому станем лёгкой добычей? Так хрен им нарыло тогда! Не на тех нарвались!» Правда, оставался ещё один вариант. Предыдущее нападение было лишь пробой сил, попыткой скрыть, прощупать наш оборонительный потенциал и найти его слабые места. И этот вариант был самым плохим для нас, потому что он автоматически означал, что сейчас имперские солдаты шли на нас осознанно, зная, с чем столкнуться, и приготовившись к этому. Поэтому в бой я врубился сразу, без попыток оценить обстановку и придумать план действий. Потому что велик был шанс, что никакой план мне и не поможет. Наоборот, следовало максимально спутать планы противнику, не дать ему выполнить задуманное, чтобы он там не задумывал. В этот раз имперские маги постарались на совесть и открыли не один, а сразу несколько порталов в разных частях нашего лагеря. Поэтому и лязг оружия слышался отовсюду сразу. Прямо рядом с моей палаткой, в каких-то тридцати метрах, шел бой пятеро полуголых солдат, из которых с оружием были только четверо, а пятый с одним лишь щитом, едва сдерживали натиск целого десятка имперских бойцов. Я влетел в их ряды, принимая удары мечей и топоров на броню и расшвыривая противников в стороны, как котят. Не стесняясь, отбирал оружие, ломал руки и ноги, оставляя их кататься по земле и выть от боли и через несколько секунд в этой точке лагеря вторжение было остановлено. «Но сколько ещё таких точек на самом деле?» «Займитесь ими!» — крикнул я своим и побежал в сторону следующей горячей точки. Она была натурально горячей. Имперцы напали прямо на мирно ужинающих людей и успели собрать свою кровавую жатву. Один лежал на земле с распоротым животом и уже стекленевшим взглядом, другой скрючился на боку, зажимая отрубленную руку. Ещё шестеро в панике отступали. У них не было при себе даже никакого оружия. Пробегая мимо бурлящего на огне котелка, я подхватил его и, размахнувшись, широкой струей ливанул на ярко-алые спины гвардейцев императора. Они как раз очень удобно расположились, увлеченные преследованием безоружных врагов. Гвардейцы хором заорали, побросали оружие и принялись сдирать себе одежду, пропитанную горячим жирным варевом. «Оружие в руки!» — крикнул я, пробегая мимо и швыряя котелок в ближайшего противника. Мои ребята не заставили себя долго ждать. Резво кинулись вперёд, похватали брошенное оружие и накинулись на врагов. А я устремился к следующему очагу боя, но добежать до него так и не смог. Мой путь перечеркнула карминовая молния. А потом ещё одна. А потом ещё восемь. Я остановился. Алые обступили меня дугой, явно показывая, что дальше пути нет. Все как один, они держали в правой руке алибарды, уперев их древками в землю. Вот, значит, ради чего весь сыр-бор. Простые солдаты — это так, расходник. Способ посеять панику и выманить меня. Основной план — натравить на меня алых. И десять алых — это очень много. Очень много. Даже для меня. Даже для нового меня. Даже с учётом того, как быстро я стал, это слишком много. У меня всего две руки и одна нога, которыми я в одну единицу времени могу блокировать удары, а их здесь десять. Даже если я каким-то чудом смогу контролировать пятерых, еще пятеро будут пытаться зайти в спину. Плавали, знаем, как они действуют. Не знаю, способны ли они действительно причинить мне какой-то вред или просто будут отвлекать, пока имперские войска режут моих солдат. Не знаю и знать не хочу. При любом раскладе, сейчас я должен быть не здесь, а значит, мне отсюда надо выбраться. Даже если это значит пройти через Алых. Едва и сделал шаг вперед как алые сорвались с места и кинулись на меня. Время снова замедлилось, как и в прошлый раз, но теперь от этого было мало толку. Алые брали меня в кольцо. Если троих противников ещё можно контролировать, худо-бедно выстраивая из них одну линию, то сразу десяток нереально. Центровые притормозили, пока боковые, наоборот, ускорились, замыкая круг вокруг меня и атакуя со всех сторон сразу. Две или три алибарда я принял в блок, Ещё столько же ударили сзади, по спине и по голове. Доспех не пробили, конечно, соскользнули, но голова неприятно мотнулась от резкого воздействия. Несколько десятков таких ударов, и у меня просто мозг в черепной коробке взболтается в молочный коктейль. Я снова принял алибарду в блок, поднырнул под ней, разворачиваясь, и пытаясь ей заблокировать удары со спины, да хрен там плавал. Строй алых тут же переформировался, сдвигая кольцо вокруг меня и в спину прилетел новый удар. И главная проблема была в том, что я не мог даже решить их оружие. Едва я блокировал одну альбарду и пытался ее отобрать, как по рукам сверху вниз прилетал удар еще одной, выбивая у меня из рук добычу. Один раз, второй, третий. Дальше я перестал даже пытаться, все повторялось в точности, будто Аллах специально натренировали на подобную схему взаимодействия. Да, удары по рукам не наносили мне видимых повреждений, но руки всё равно подламывались в локтевых суставах, выпуская захваченное оружие. А ещё они пытались бить по ногам. Они пытались бить куда угодно, куда только достают, но по рукам и ногам прилетало особенно. Один раз из-под меня выбили опорную ногу, и я чуть было не полетел на землю, едва успев подстраховаться рукой, но оказавшись в итоге на одном колене. Алые тут же усилили натиск, обрушили на меня настоящий град простых и банальных ударов сверху вниз, от которых я мог только защищаться скрещенными руками. «Ничего, это тоже еще не конец. Я еще не на земле. Сейчас соберусь силами, поднимусь и...» Я не поднялся. Один из ударов, который я ожидал сверху, прилетел сбоку, подцепляя мою вторую ногу и роняя на землю. Я быстро перевернулся, но это последнее, что я успел сделать, прежде чем в грудную пластину брони врезалось лезвие красной алебарды, и снова, и снова, и снова. Алые колотили по мне, будто турист, забывший открывашку дома по консерве, и рано или поздно они ее вскроют. Я не могу сражаться в таком состоянии. Я вообще не могу сражаться с таким количеством алых. Я могу только защищаться. У меня же только доспехи, у меня нет копья. Мне нужно копье. Мое копье! Удары прекратились. Десять алибард, перекрещиваясь, застыли в полуметре надо мной заблокированный человеческим позвоночником или чем-то очень похожим на него. Позвоночник местами, обросший ярко-красной биомассой, лежал в моих полусогнутых руках и с одного конца заканчивался острым и широким клинком, с основания которого свисал колышащийся на несуществующем ветру платок первозданной тьмы — копье демона. «Я же говорил, что я стал полнее. Теперь я понимаю, почему». И я тоже. Только не помню, как копье оказалось у меня. «Какая разница? Главное, что мы можем им навалять!» «Точно. Разбираться будем потом». Я напряг руки и оттолкнул альбарды от себя, расшвыривая алых, как котят. Они отлетели в разные стороны, сбитые с ног, и за то время, что они поднимались, я поднялся тоже. Поднялся и перехватил копье, несмотря на свою жуткую форму древка, Очень удобно лёгшие в пальцы двумя руками. «Ну что, рачки-дурачки!» — усмехнулся я. «Теперь давайте на равных!» Алые не ответили. Они кинулись в атаку молча. Но теперь эта атака из смертоносной превратилась в самоубийственную. Я понятия не имею, как обращаться с копьём. Никогда не доводилось этим заниматься, но этого и не нужно было. Оно будто само находило цели, порой совершенно очевидно удлиняясь и укорачиваясь, если это было нужно. Широкий клинок, больше похожий на кинжал, посаженный на длинную рукоять, без сопротивления рассекал и древкий алебард и сами полотна топоров и доспехи алых, словно их и не было вовсе. Их по-прежнему был десяток, и они по-прежнему окружали меня и молотили по мне со всех сторон, как обезьяны по неподатливому кокосу. Только в этот раз любая их ошибка оборачивала для них смертью. Каждый раз, когда у меня появлялась возможность достать кого-то, Мы с копьём это делали, уменьшая количество врагов на один, на то и два сразу. Со стороны, наверное, я был похож на рыбака, который пытается строго забить юркую рыбу в мутной воде. И вряд ли мои удары достигали цели хотя бы в половине случаев, но это тоже был отличный результат, потому что даже 20 ударов, даже 30 — это от силы пары минут. Меня умудрились повалить снова, но я ответил на это широким размашистым ударом, лишая одного алого оружия, а второго и рук тоже. Паузы мне хватило, чтобы подняться на колено и завершить дело, насадив последнего рака на клинок. На этом все закончилось. Аллы испарились, не оставив после себя следа, и копье испарилось из моей руки тоже, словно его не было. Словно оно появлялось только тогда, когда требовалось. Интересно, как это на самом деле работает? «Потом разберешься. Нападение отбей сначала». Вздохнув и признав правоту демона, я побежал вперёд. Через пятнадцать минут мы отбились. Почти три сотни имперских солдат оказались у нас в плену, и, предоставив конунгу решать их судьбу, я, наконец, позволил себе убрать доспехи и найти Тору. Оказывается, волшебница тоже не стала отсиживаться в стороне и принимала активное участие в обороне. Даже посох откуда-то достала. Правда, совсем не похожий на её старый. Она стояла возле нескольких обугленных трупов в обгорелой красной одежде и задумчиво на них смотрела. «Тора», — позвал я, — «ты нормально? Не ранена?» «Все хорошо», — ответила она. «Я цела. Успела почувствовать много порталов. Часть из них не дала открыть». «А что, так можно?» — удивился я. «А может, тогда ты сможешь как-то сделать так, чтобы они нас больше не донимали?» «Легко», — ответила она, опуская посох. «Тогда сделай». Я кивнул. «Потому что с каждым разом отбиться от них становится всё сложнее». «Сделаю», — так же серьёзно кивнула Тора. «Прямо сейчас и сделаю». И, вытянув перед собой посох, она принялась чертить им по земле, словно пыталась уподобиться шалихатским магам с их пентаграммами. А я отошёл подальше от неё, от солдат и вообще от лагеря, и вышел в лес. Отошёл на сотню метров. Остановился на небольшой полянке, окружённой высокими похучими соснами вытянул вперед руку и закрыл глаза копье тогда в горячке боя я даже не успел себе отдать отчета в том как оно появилось в моих руках оно мне просто понадобилось я его захотел понял что без него дело труба и оно появилось сейчас я пытался почувствовать его внутри себя понять весь процесс его появления Не оставалось уже никаких сомнений в том, что все изменения, что я заметил за собой в последние недели, следствие воссоединения доспехов с копьем. Мой демон стал полнее, как он сам про себя выражался. Он стал сильнее быстрее, и обзавелся оружием. И я вместе с ним. Но это не означало, что я получил что-то отдельное от своего организма. Скорее, он вернул на свое место что-то недостающее. До этого я обладал урезанной версией доспеха, ущербной. И даже сейчас не вернул его полную силу, лишь её часть. Как будто до этого бил кулаками по бетонной стене, как получится. А потом тренер поставил правильный удар и велел отрабатывать их на правильном профессиональном мешке. Ты не знал до этого, что может быть иначе, но, узнав, уже не хочешь возвращаться обратно. Вот и с копьём так же. Броня будто бы получила ещё один слой, незримый, неосязаемый, но ясно присутствующий. Именно этот слой отозвался на мой зов и потёк вытянутую руку, распухая в пальцах, вытягиваясь вперёд жутковатым древком из белоснежных позвонков, обрастающих, будто плотью, ярко-красной сетью кровеносных сосудов. Нарастая друг на друга, древко вытянулось вперёд на добрых полтора метра и следом стал расти наконечник. Последний позвонок, вместо того, чтобы закончиться, как остальные, продолжил расти вперёд, уплощаясь и растягиваясь. Сверкнули на солнце спуски широкого длинного клинка, которым удобно одновременно и колоть, и рубить. Хищно оскалилась зазубрина шкуродёра на одном из лезвий, в середине прорезался узкий сквозной дол. И последним штрихом с места соединения рукояти и клинка медленно опал поток, колышущийся на несуществующем ветру рваной тьмы. Света я видел даже несмотря на то, что мои глаза были закрыты. Я не видел ничего, кроме себя и растущего из руки копья, ярко-белого с ярко-красным. Хотя нет, кое-что еще было. Пальцы и кисть руки покрылись сегментами брони без моей на то воли, словно копье пыталось расти не только вперед, но и назад, внутрь меня. Я открыл глаза и убедился, что копье действительно выглядит именно так. Ничего удивительного, в общем-то. Даже если этот дизайн ему придумал я сам, а оно просто подчинилось, это тоже легко объяснить. Именно таким я видел его в руках у Аяки, и другого вида просто не мог себе представить. Но в руках у Аяки я видел и кое-что еще. Копье было для нее не просто палкой с лезвием, способным разрезать само пространство. Оно подчинялось ей и превращалось в гибкий хлыст, пробивающийся, или, вернее говоря, обходящий любую защиту. И едва я об этом вспомнил, как копьё в моей руке резко опало, превращаясь в тот самый гибкий хлыст. Позвонки раздвинулись настолько, что между ними можно было поместить ещё по одному такому же. Но вместо этого свободное пространство заполнило ярко-красная ткань, соединяющая всё оружие воедино. Я шевельнул рукой, и копьё, а вернее уже хлыст, шевельнулось тоже, словно ядовитая змея прошуршала по траве. Я подхватил выросшее в размерах до добрых трёх метров копьё второй рукой и крутанул. Наконечник радостно впился в воздух, рассекая его с тонким свистом. Я крутанул ещё раз, наращивая скорость, ещё раз, наблюдая, как сбоку от меня мелькает свистящая круговерь. Это очень напоминало однажды виденное в передаче про восточные боевые искусства оружия «Шен Бяо». Он же Роб Дарт». Он же «Дротик на верёвке». Только здесь вместо верёвки была, можно сказать, органическая цепь, но общий принцип остался одним и тем же — гибкое копьё, которое требует постоянного движения. В той передаче монахи очень ловко швыряли дротик с рук и ног, предварительно накрутив на них верёвку особыми, хитрыми способами. Подчиняясь какому-то внутреннему порыву, я сместил ось вращения, перенёс вес тела на левую ногу, а правую наоборот поднял, выставив её чуть вбок. Цепь позвонков перехлестнула через стопу, и я тут же дернул ногой вперед, отталкивая ее от себя и вместе с ней посылая вперед клинок. Острое жало распорола воздух, вытягивая за собой шелестящую цепь, замерла в крайней точке и полетела обратно, в рекомой моей рукой. Сместившись чуть в бок, чтобы не напороться на него, я снова крутанул клинком на цепи, прокинул его между ног, так, чтобы он взлетел над плечом, переходил снова, крутанул еще раз, наматывая цепь на подставленную левую стопу, выбросил её вперёд, будто в коварном ударе в пах, и клинок снова устремился вперёд, трепеща полотном мрака. Сначала я боялся, что острые края позвонков с радостью пустят мне кровь, но страх оказался напрасным. В тех местах, где они соприкасались с кожей, на ней моментально появлялись крошечные сегменты брони, так что прямого контакта ни разу так и не случилось. Но удивительно было даже не это. Всё, что я мог вспомнить из той передачи про монахов, я легко смог повторить. И броски с локтя, из колена, и из-за спины, и со стопы, и даже все те варианты, где предполагалось обматываться верёвкой, в моём случае органической цепью, как мумия. Я ни разу не запутался, и ни разу не зарезал копьё в узел, хотя несколько раз казалось, что ещё одно движение, и я получу бесполезную мешанину костей и плоти вместо демонического оружия». Клинок в последний раз пронзил воздух и вонзился в дерево в пяти метрах от меня, без сопротивления пробивая его насквозь. Цепь при этом удлинилась ещё раз, легко покрывая расстояние, на которое я метнул клинок. Вспоминая видение, которое Десант показал мне в самом начале нашего с ним знакомства, а вернее тот момент, когда он копьём сметал целые кварталы, я пришёл к выводу, что предельное расстояние, на которое может удлиняться копьё, если и существует, то измеряется в десятках метров. Но с этим всё было относительно понятно. Демон пространства, в конце концов. Он, наверное, и не такое может. Непонятным оставалось другое. Всё то, что я только что делал. Когда-то, мельком увидев сложные техники обращения с фантасмагорическим оружием, я идеально повторил их только что, без единой ошибки или хотя бы даже запинки. Как? У меня никогда в жизни не было даже возможности получить подобные навыки. Откуда же они у меня? А это и не твои. Это мои.